Глава 4. Жизнь в радушных цветах. Я вышел из библиотеки с гудящей головой. Просто физически был не способен переработать столько информации и впечатлений за раз. Хотя не сдавался до последнего. Да и многое найти не удалось. Да, Российская империя в Первой мировой не участвовала. Не произошло атаки мертвецов и других ужасов той войны. Но была ли война в итоге, я так и не понял. Соответственно, и неясно, как сложилась судьба стран Европы. Идет ли Вторая мировая война? Не стоит забывать, что сейчас сороковой год, а значит, 22 июня 41-го не за горами. Я, как русский человек, знающий историю этого периода, просто обязан хоть как-то постараться повлиять на события. К тому же, одно дело читать об исторических событиях такого масштаба, как Великая Отечественная война, и совсем другое – пережить их. Не знаю, есть ли в моем попадании сюда Какой-то великий замысел. Или это просто мистическая случайность, но раз уж я здесь, я не имею права бездействовать. Водушевленный и одухотворенный я шагал вперед и улыбался своим мыслям. Под мышкой я зажал пару справочников, решил взять для домашнего изучения и обнаружил, как сильно дрожат мои руки. Были мысли о том, что, может, я и правда попал в рай под обложкой идеальной Российской империи, и вместо того, чтобы наслаждаться, впадаю в паранойю. Но я гнал их подмоченными тряпками. «Вот сейчас успокоюсь, передохну и снова отправлюсь в библиотеку, чтобы перечитать все, что там есть. А потом пойму все и сопоставлю. И если обнаружу угрозы, незамедлительно начну действовать». Опомнившись, понял, что совершенно не помню, из какого дома вышел и как вернуться домой, но ноги сами вывели к знакомому двухэтажному домику. «И какой мух тебя сегодня укусил?» с улыбкой спросила матушка, которая сидела за столом. «Будто я и не уходил никуда». «Ну, хоть к обеду, поспел». «Я об одном деле позабыл». Рассеянно улыбнулся я в ответ. «Знаю я, какие дела у юноши в твоем возрасте». По-доброму поддела меня Ирина Львовна. «Когда уже свадьбу сыграем? Мариночка такая хорошая партия». «Матушка, нам обоим отучиться необходимо для начала». Нашелся я с ответом. «Пока будете ждать, ты уже себе другую найдешь. Так что Марина пускай тоже подумает». «С чего я должен себе другую найти?» — возмутился я, хотя, возможно, владелец тела ловеласа, а я и не знаю. «Как это с чего? Ты на себя в зеркало погляди. Мало того, что красавчик, так и на наследника престола похож, как брат. А какая у нас семья? Ты очень завидный жених, мальчик мой. В Петербург каждый день приезжают красавицы, мечтающие найти своего принца». «Я однолюб», — нахмурился я. «А я уже внуков хочу увидеть. Когда это было помехой?» В этот момент в столовую вошла Дуняша. «Павел Алексеевич, не знала, что вы вернулись», произнесла девушка, увидев меня. Она тут же скрылась, но вернулась через минуту с тарелкой и приборами. «А папа с нами не будет обедать?» спросил я, заметив, что мама решила продолжить тему свадьбы и охочек до да принцев-красавиц. «Он по делам отправился», махнула рукой мама. «А вам Марина Петровна телефонировала», сказала вдруг горничная. Ирина Львовна тут же навострила уши. «Да? И что она передала?» – поинтересовался я. «Сказала, что опоздает на выставку», – тут же пояснила девушка. «Какую выставку?» – смутился я. «Так в императорской картиной галереи Марина Петровна сказала, что вы сами ее пригласили на немецкого художника Гиммлера или Гитлера». «Что?» – я едва не подавился. «Гитлер?» «Я не сильна в иностранных фамилиях», – тут же потупилась девушка. «И с искусством незнакома, простите, Павел Алексеевич». «Нет, ничего, я просто переволновался. Так когда вы говорите «Марина придет на выставку»?» «Так через сорок минут. Я думала, вы уже не вернетесь». «Ох, как же это я! А сколько дел я уже пропустил сегодня! Ладно, у меня есть веские причины. Так, а как мне быстрее всего добраться до галереи?» Без обеда матушка меня не выпустила, благо до места оказалось не так далеко добираться. Оставался один вопрос. Как мне найти Марину? Я ведь даже не представляю, как она выглядит. Эх, можно было Дуняшу расспросить, а я и не додумался. И пускай это выглядело бы странно. Я почесал затылок. У входа в здание стояли три девушки. Но ну, не подходить ведь каждый. Как назло, ни одна в мою сторону не смотрит. А если подойду никто и... Так и до скандала с невестой недалеко. Но ну, не стоять ведь здесь до вечера. Я вгляделся в лица девушек. Может, что-то отзовется? Я огляделся по сторонам, а в следующий миг застыл на месте. Ко мне навстречу шагала моя жена, настоящая, из моего мира, с которой я прожил 12 лет и нажил двоих детишек. Вот только она была моложе. В общем, если я не с этой девушкой должен быть на выставке, то мама окажется права, и у меня будет новая невеста. В лепешку разобьюсь, но добьюсь расположения этой красавицы. «Пашенька, надеюсь, ты недолго ждешь?» — услышал я такой родной голос — «В общем, я никогда не был религиозным и не верил в загробную жизнь, но спасибо. Кто бы там все это не устроил, но это великолепно. Я в практически идеальном мире. Моя мама просто золото. И к тому же копия моей родной матери. И невеста, точная копия любимой жены». «Совсем нет, моя дорогая». «Совсем нет», — ответил я, на моем лице была счастливая улыбка. «Почему ты так улыбаешься?» — смутилась Марина и бегло оглядела себя. «Что-то не так?» «Все хорошо. Теперь все просто замечательно», — поспешил заверить ее я. «Пойдем на выставку». Я до последнего надеялся, что это шутка. Но выставка и правда была посвящена лишь одному художнику по фамилии Гитлер. А когда я увидел в последнем зале фото того самого художника, все сомнения отпали. «Ты знаешь, кто это?» — спросил я у Марины, тяжело сглотнув. «Конечно», — невозмутимо ответила девушка. «Об этом Гитлере давно уже судачат». Он, быть может, не самый лучший художник, но некоторые работы любопытны. Как поговаривают, у него большие связи среди политиков Германии и России. «А больше он ничем не прославился?» — спросил я, ослабив галстук. «Мне отчего-то стало жарко». «Кажется, он книгу написал, но она не возымела большого успеха», — пожала плечиками Марина. «Я немного поинтересовалась о нем. Обрати внимание, он подписывает свои картины как шикаль-грубер. Это его псевдоним, хотя выставка все равно названа в честь Гитлера». Ну да, все как в моем мире. Девичья фамилия матери Адольфа Алоязевича — Шикольгрубер. Да уж, потянул я, про себя подумал, художник так художник. Главное, чтобы в политику не лез. Похоже, 22 июня можно не бояться. Если не считать волнительных открытий, вечер с Мариной прошел чудесно. Я аж молодость вспомнил. Я и не думал, что однажды вновь пойду на свидание с женой. Мы много смеялись, веселились и гуляли. Признаюсь, я хитрил как мог. Просто вспоминал те шутки, которые когда-то нравились моей Марине. Невеста Павла тоже их оценила и смеялась до слез. А я радовался от того, как все идеально складывается. Я так вдохновился от нашей встречи, что договорился с Мариной воскресенье провести вместе. К счастью, у нее не было никаких дел на завтра. В общем, я твердо решил получить максимальное удовольствие от своего попаданчества». «Чувствую, мама как воду глядела. Скорее всего, наша свадьба с Мариной не за горами. После прекрасных выходных начались учебные будни. Как оказалось, юрист из меня так себе. Я понимал, едва ли 30%. Нет, что-то, конечно, я знал, какие-то общие термины и документы, но в целом, без юридического базиса в виде четырех упущенных лет, мне стало ясно, что экзамены я точно завалю». Однако на выручку пришел близкий друг Павла, Дмитрий Родионов. Как оказалось, сам Павел когда-то подтягивал друга по большинству предметов, а теперь ситуация изменилась с точностью наоборот. Я долго выдумывал историю, по какой причине вдруг потерял все знания. Однако это и не потребовалось. Друг с большой охотой стал помогать мне готовиться к экзаменам, намечающимся через три недели. Дмитрий оказался на удивление приятным парнем, и уже через неделю я вполне мог назвать его своим хорошим другом, без скидки на то, что прошлый хозяин тела и так дружил с ним четыре года». Несколько раз мне виделись темные тени, будто преследующие меня, что заставляло неуютно ежиться и поскорее убраться подальше от тех мест. Но был ли он, тот преследователь, или мне мерещилось, я так и не узнал. Тот человек, который встретил меня в день моего попадания, в этом мире больше не появлялся. Наверное, и к лучшему. Сложнее было привыкнуть к тому, чтобы научиться отзываться на имя Павел и не оглядываться, когда кто-нибудь произносил имя Александр». А в целом, мне кажется, что я был вполне счастлив. Если не считать учебу, мне многое давалось легко и естественно. Я будто с постепенно вспоминал то, чего никак не мог помнить. Я быстро привык к тому, что у меня новый дом, и искренне ценил родителей. Возможно, так было потому, что мама была так похожа на родную матушку из моего старого мира, что впоследствии и вовсе перестал замечать различия. Просто вел себя естественно, и это было нормально». Однако и с отцом сложились глубоко уважительные отношения. Каждый день был пронизан светлыми впечатлениями. Красивые и чистые улицы Петербурга, улыбающиеся жители, причем независимо от происхождения, прекрасные здания с вычурной архитектурой, многие из которых в моем времени были разрушены за годы революции и войн. Удивительные автомобили, эволюция которых явно свернула в каком-то другом направлении, нежели в моем мире». А когда удавалось провести время с Мариночкой, которая была с головой поглощена учебой, так я был и вовсе на седьмом небе. Как-то раз она сказала, что я за последнее время изменился, будто повзрослел на десять лет. Я едва не поперхнулся от ее прозорливости, на что девушка только рассмеялась. Как не стыдно признаваться, я очень быстро и легко позабыл о прошлой жизни и войне, с которой меня выдернула судьба, и почти не сожалел об этом». Порой задумывался о том, как там Марина и дети, но эти мысли тут же выдувало из головы, когда я вспоминал о будущей невесте в этом мире. Все чаще стал ловить себя на мысли. Зачем думать о старом, несовершенном мире, если оказался в его идеальном варианте? Была еще одна особенность этого мира, которая вызывала у меня восторг. Здесь было и электричество, и электроприборы, а вот проводов не было. Я долго не мог понять, в чем дело, И сначала косился на работающие лампы радио, не подключенные кабелями. Долго искал информацию, а когда нашел, то пропал с книгой на весь вечер. А все дело было в самой настоящей магии. Вернее, не так. Примерно 60 лет назад Александр Степанович Попов сделал удивительное открытие, обнаружив особую волну, на которую, как я понял, в нашем мире никто не обратил внимания. Если кратко, эта волна позволяет переносить энергию и различные токи без участия проводов прямо по воздуху, при этом не вредя людям. Но главное не это. Самое интересное, что некоторые люди очень чувствительны к этим волнам и при правильном взаимодействии и чутье могут эту энергию использовать для совершения различных чудес. Люди и раньше знали о сверхъестественных способностях у некоторых дворян, но, как правило, они воспринимались как ведьмовство или сатанинское проклятие. В связи с этим обладатели таких вот даров свои навыки скрывали, хотя доподлинно не ясно, что именно было причиной, ведь некоторые способности давали огромные преимущества как в делах военных, так и в быту. Так вот Попов доказал, что это никакая не магия, а вполне себе наука. Попов сам был не одарен, но посчастливилось ему встретить простую крестьянку, которой все время липли металлические изделия. Беднягу хотели сжечь на костре, но ученый не дал. Он и так был увлечен изучением радиоволны магнитных свойств металла, а тут живой человек-магнит. Та крестьянка рано умерла, а других добровольцев-попов так и не смог найти. Поэтому он не просто успел изучить доскональные особенности волны, которую впоследствии назвали в честь него. Однако он произвел мощнейший толчок, повернувший мир науки в совсем иное русло. Мало того, что технический прогресс значительно ускорил свой бег, так и феномен одаренных приобрел большую значимость. Появились целые институты, изучающие подобные явления. Благородные одаренные по-прежнему не спешили раскрывать свои секреты, но кое-что удалось раскопать. Я нашел упоминания об удивительных случаях. Например, какой-нибудь студент со способностью к лекарству может заменить целую орду врачей с многолетним стажем и опытом. Кстати, одаренные с лекарскими навыками зачастую не скрывали своих талантов и охотно служили на благо человечеству. Или, например, солдат со способностью вызывать огонь, способен разом уничтожить противника, на борьбу с которым может уйти не один месяц. Нашел короткое упоминание об одной девушке, которая имела огромную власть над животными. Могла договариваться, побуждая братьев меньших собирать информацию или нападать на противника. Из примеров нашел историю очевидца о случае, когда она попросила стаю волков напасть на вражеский отряд. Но вот какая интересная штука. У волков тоже есть свое сознание. Причем они довольно хитрые звери. Таким образом, в течение недели семеро зверей уничтожили более сотни солдат противника, постоянно преследуя их, изматывая и нападая в самые неожиданные моменты. К слову, еще из примеров, моя матушка могла прикосновением согревать небольшое количество воды, а у моей невесты Марины была способность к диагностике живого тела. Она могла без всяких приборов просканировать организм и обнаружить беспокоящий недуг. Как оказалось, я тоже был одаренным. Вернее, Павел. У прошлого владельца тела после десяти лет обнаружилось чутье к правде. Он физически ощущал, когда кто-то пытался его обмануть. Видимо, именно это произошло со мной, когда продавец газет пытался меня облапошить. И до этого в столовой. Дуняша что-то говорила про свадьбу, видимо, тоже обманывала. Но это ее дело. Способности способностями, а каждый человек сам отвечает за то, что говорит. Но, повторюсь, в целом все в новом мире было просто прекрасно. Однако, подчиняясь обидному правилу закона подлости, стоило мне привыкнуть и расслабиться, как ситуация снова стала стремительно меняться. Я в очередной вечер возвращался домой после того, как проводил Марину до дома после вечерней прогулки. Мы были в яблоневом саду, где все деревья как раз покрылись белыми цветочками. Настроение у меня было прекрасное. Я шагал по улице и насвистывал мелодию из репертуара группы «Браво» из моего прошлого мира. Усмехнувшись... Поймал себя на мысли, что кое-какой музыки мне точно не хватает. Пока шагал, несколько раз замечал мелькающую тень на периферии зрения. Не сразу понял, что меня в этом смущает, а потом вспомнил первый день своего появления в новом мире и сжимающую горло стальную хватку. Сразу всплыло в памяти и то, что предшествовало попаданию в новый мир. Настроение мое испортилось, и я поспешил домой. До дома оставалось пройти от силы метров сто, когда мое внимание привлекло... «Черная Волга» с массивным радиатором и широкими колесами, припаркованные метрах в 30 от меня. Я даже обернулся по сторонам, выискивая подозрительных преследователей. Стоило мне подойти чуть ближе, как из автомобиля вышел крупный мужчина в черном сюртуке и щегольским жестом надел на голову шляпу. Похлопывая себя по карманам, он отошел на противоположную сторону тротуара и оперся на невысокую ограду стоящего рядом дома. Как только я оказался между машиной и мужчиной в костюме, как тот тут же окликнул меня — «Молодой человек, разрешите?» Я замедлился, и стоило мне повернуться, как получил от него неожиданный тычок в грудь. В следующий миг ко мне подошел кто-то со спины. Я опомниться не успел, как меня обхватила чья-то крепкая рука и потянула к машине. Я испугаться не успел, как оказался в салоне между двумя верзилами, крепко державшими меня за руки. Мысли стали судорожно метаться. «Вот же дурак! Как я мог так расслабиться?» «Было ведь предчувствие!» «Наверное, меня решили похитить и будут требовать у родителей выкуп. Хотя не похожи эти ребята на похитителей, скорее на каких-то госслужащих. Может, меня в чем-то заподозрили? Или как-то поняли, что я из другого мира и будут что-то выяснять? Или того хуже, попросту отправят обратно, где я уже давно окоченевший труп». Поздно поймал себя на мысли, что нужно было хотя бы оказать сопротивление для приличия. Но здоровенные мужики по бокам выглядели настолько внушительно, что можно было и не пытаться». «Павел Алексеевич, нам нужно с вами поговорить. Прошу без глупостей и без криков». Повернулся ко мне крепко сбитый мужчина, сидевший рядом с водителем. «О чем поговорить?» – растерянно спросил я. Мужчина окинул меня взглядом, качнул головой и, хмуро повернувшись к водителю, скомандовал. «Трогай!» Затем он снова повернулся ко мне. Видимо, убедившись, что я совершенно не собираюсь сопротивляться или кричать, он добавил. «Дело государственной важности, Павел Алексеевич». Империя нуждается в вашей помощи.